Глава 56, в которой проводят эксперименты. Док, а может, не надо? Ливси на секунду задержал взгляд на пленнике, и в его глазах мелькнуло раздражение. Он молча мотнул головой, и охрана также молча выволокла Джеймса из клетки. Решить стоит ли сопротивляться или наоборот поберечь силы, он не успел. Несколько шагов, и вот уже прижали спиной к столбу, стянули широким ремнём запястья. Зазвенели цепями, защёлкали замками. Процедура явно была для стражей не новой, и Джеймс позволил специалистам делать своё дело, высматривая за их широкими плечами Ливси. «Из меня совершенно точно не получится, дракон, док! А если и получится, я вас совершенно точно попытаюсь удавить! Давно мечтал! Оно вам надо?» Охранники отошли, пропустив Ливси к пленнику. Тот быстро проверил крепление, подёргал гремни и узлы. Выглядел он сосредоточенным и серьёзным, но Джеймсу упорно казалось, что доктор старательно избегает его взгляда. А если удавить не выйдет, что-нибудь точно откушу, доверительным тоном добавил Джеймс, заглядывая оппоненту в лицо. Что-нибудь нужное и важное. Девушки любить перестанут. Он демонстративно покосился на Кристину, но та смотрела на русалок и хмурилась. Да, пожалуй, от неё поддержки не дождаться. Чёрт побери, у вас же только наладилась личная жизнь. Зачем вам лишние проблемы? Хватит нести чушь, еле слышно прошептал доктор, затягивая крепче один из ремней. У меня нет выбора, лишь долг. Ливси бросил короткий взгляд поверх плеча пленника. Оборачиваться было неудобно, но именно там, насколько помнил Джеймс, сидела королева. Вчера она весьма эмоционально отреагировала на одно лишь имя доктора. Да и сегодня я поглядывала на него выразительно, с довольной такой улыбочкой. А это, между прочим, замужем. Вам это, насколько я помню, не мешало, огрызнулся доктор. Он вынул из кармана склянку с прозрачной жидкостью, встряхнул и прижал к губам пленника. «Пейте». «А если я не хочу?» «Тогда я позову охрану, и они вольют эликсир вам в глотку. Возможно, будет больно». «Валяйте, зовите». Устроим цирк для почтенной публики. Только не перестарайтесь. Дамы, знаете ли, любят страдающих героев. Вдруг я ей понравлюсь. Джеймс вывернул голову, нашёл взглядом королеву и улыбнулся так широко, как только мог. В следующий миг оказалось, что помощь охраны Левси не нужна. Доктор сгрёб пледника за волосы и буквально вытряхнул в него содержимое склянки. На пару мгновений Джеймс потерял возможность видеть и дышать. Жидкость оказалась ледяной и жгучей. В горло изнутри словно впились тысячи крошечных игол. Жесткая ладонь зажала рот, не давая ни избавиться от эликсира, ни вздохнуть. «Только посмей хоть взглядом ее оскорбить», – прозвучал у самого уха ненавидящий шепот. «И я сам оторву тебе все, до чего дотянусь. Понял меня?» «Арчи, Бальд!» Ладонь, закрывавшая рот, исчезла, и Джеймс, наконец, смог дышать. Откашлявшись и сморгнув, выступившие на глазах слёзы, он поднял голову и рассмотрел возле доктора подошедшего Грея. Тот что-то говорил, негромко и настойчиво. Слов разобрать не удалось, но вопрос явно касался происходящего. "Джентльмены, мне тоже интересно", прохрипел он и снова закашлялся. Ливси не обернулся, зато Грей взглянул на пленника с некоторым сочувствием. Это он ещё не знает, что заступает за любовника своей жены, вернее вдовы. Граф снова заговорил, чуть громче, но Джеймс всё равно не разбирал и половины. Вроде бы вопрос был в переводе злощастных свитков. Некоторые слова имели несколько значений, и результат мог быть непредсказуемый. Грей упомянул Кристину, донеслись слова: "Милая девушка, ваше дитя, возможность построить семью". Доктора эти речи явно цепляли, но отвечал он отрывисто и односложно, лишь в конце повысив голос. "И какое вам вообще дело до этого бродяги?" Сдохнет, туда ему и дорога. Следующему повезёт больше. Грей, к удивлению Джеймса, тоже заговорил громче. Каждая жизнь ценна, даже человеческая. Вы заигрались в гения и общее благо. Пора признать, что полное превращение невозможно. Скольких ещё вы готовы убить ради своих иллюзий? Если перевод сделан правильно, ни одного, огрызнулся Ливси. обернулся, поймал взгляд Джеймса и криво ухмыльнулся. Кстати, возможно, вам будет интересно. Именно с этим типом путешествовала ваша супруга, когда я её встретил. Драконам не идут рога, а? Он глумливо хмыкнул. Джеймс поморщился. Сейчас доктор не был похож на безокаризненно вежливого джентльмена, с которым он встретился на призраке. Бледный, нервный, с лихорадочно-блестящими глазами он скорее напоминал безумного маньяка-ученого из бульварного романа, чем гения, пекущегося о судьбе драконьего рода. И его намеки на Анну. Джеймс тоже ухмыльнулся. Возможно, со стороны он выглядел ничуть не лучше Ливси. «О рогах будете беспокоиться, когда ее величество найдет себе новую постельную игрушку», процедил он. «Боже, храни королеву! От кретинов слишком много о себе возомнивших». Удар попал в цель. С губ Ливси сорвалось шипение, глаза полыхнули бешенством. Джеймс успел подумать, что превращение доктора прямо сейчас ему на руку. Его самого, скорее всего, сожрут, но ведь и лабораторию этот уша разнесёт. Арчи, я жду. Оказавшаяся рядом Ясминка, признана до лугубки, коснулась запястья доктора, и тот как-то осел, сдулся, вцепился в её ладонь. Профессор, вам стоит занять ваше место. В успехах доктора есть ведь и ваша заслуга, верно? Не обижайте меня. Я ещё надеюсь с вами поближе пообщаться после. Королева увела обоих драконов к прочим зрителям. На Элисара не действовали её чары, но было похоже, что в случае Грея родственная кровь не срабатывала. Охранники развернули пленника лицом к зрительному залу, и тот получил возможность наблюдать, как профессор усаживается по левую руку от беспрерывно щебечущей королевы. Джимс сплюнул и отвернулся. На новость об Анне Грей не отреагировал так, как положено приличному мужу, однако теперь шанс, что профессор решит ему помочь, неудержимо стремился к нулю. Если бы он передал камень или сару, но способствовать встрече отца и сына точно никто не собирался. Ректора это, судя по всему, не волновало. Он развалился на предложенном стуле с таким видом, будто это он всем тут руководит, а охрана рядом чисто для статуса. Собравшиеся бросали на него неприязненные взгляды, но подойти ближе или даже высказаться в его адрес никто не решался. «Бояться», — понял Джеймс, ощутив помимо воли злорадство. «Если все эти драконы когда-то учились в Академии, их можно понять». Джеймс ведь и сам скрывался от него три года, вздрагивая от одного лишь воспоминания. Элиссар игнорировал происходящее с поистине королевской невозмутимостью. «Понять бы, что у него на уме». А может, с ним уже провели разъяснительную работу о благе всех драконов, и он внезапно проникся? Джеймс вздохнул и прикрыл глаза. Нужно подумать о хорошем. Ну, предположим, эксперимент удался. Если он станет настоящим драконом, никто не станет возражать против его отношений с Анной. А вот она пристрелит его на месте. Печально. Джеймс успел разложить по полочкам все варианты события. Вображение услужливо подкидывало ему милую Аннабель, уходящую от него в закат молча и гордо. Аннабель, уходящую прочь, предварительно прострелив ему колено, даже Аннабель, уносящую его кота. Да, она вполне может огорчиться настолько. Джеймс снова вздохнул. Он успел соскочить с опушистого засранца. Давно они на скачках не были. Эх, наверное, уж и не попадут. Какой только бред не лезет в голову в переломный момент жизни. Тишина рухнула так внезапно, что Джеймс открыл глаза. В дверном проёме появилась ещё одна делегация, во главе с прикованным к инвалидному креслу человеком. Присутствующие почтительно склонили головы. Чувство опасности заставило подобраться. Джеймс доверял себе. Всю его жизнь интуиция и внимание к мелочам помогали оставаться на плаву, и шкура была на нём почти целой, пара царапин не в счёт. Этот инвалид в кресле не был человеком, зато совершенно определённо был опасен. Опаснее всех, даже безумного Ливси. Глаза незнакомца горели синим светом, тонкие бескровные губы кривила самое зловещное изведенных Джеймсом улыбок. Кресло инвалида толкала вызывающе прекрасная девушка с россыпью крупных неубранных в причёску рыжих локонов, одетая в настолько интересную форму, что казалось, красиво не до одетой. Пышная зелёная юбка до колена, такого же цвета жакет с глубоким вырезом, из которого едва не выпадала грудь. Сапожки на каблуках и полосатые чулки. Видимо, круг ее обязанностей несколько шире простого извоза. За ней Джеймс насчитал еще четверых новеньких и того одноглазого, имя которого ректор так и не назвал. «Ваше сиятельство!» – королева робко улыбнулась. «Герцог Монтек» – со смесью удивления и брезгливости протянул лорд Элиссар. «Я думал вы...» «Ты думал, что я давно обратился в прах?» или пускаю слюну, выжив из ума. Резко оборвал его инвалид и махнул рукой девушке. Кресло поехало вперёд. Делегация прошла внутрь и двери захлопнулись. Я жив и планирую жить дальше, а вот по поводу тебя имеются сомнения. Элисар крякнул нечто невнятное и как-то подобрался. Джеймс неосознанно подобрался тоже. Если уж ректора покинуло спокойствие, то ему и подавно стоит остерегаться. Это ископаемое главарь всей шайки. Дело принимает дурной, очень дурной оборот. Доктор Арчибальд Ливси проскрипел Монтек. Наконец, вы добились хоть каких-то результатов, и этот факт позволил нам встретиться. Мне не очень удобно путешествовать, как вы понимаете, так что ради ерунды я не могу себе позволить, он вдруг закашлялся. Девушка шустро приложила к его губам кипельно-белый платок. А когда убрала ткань, была запачкана кровью. Как видите, время не ждёт. Мне нужны результаты. Сядьте уже все, чего застыли как статуи под халимы. Джеймс заметил, как вспыхнула королева, открыла рот, чтобы выдать что-то обиженное, но Ливси коснулся её руки, и она не стала ничего говорить. Сам доктор выглядел взволнованным, на худом лице играл нездоровый румянец. Все сели по местам. Итак, Мы почти достигли благороднейшей из целей процветания драконов на земле, glovenство вида и возвращения в наш родной мир, колыбель жизни. Это исторический момент, дамы и господа, высокопарно произнёс Герцк. Я бы не был столь оптимистично настроен, подал голос Реджинальд Грей. Он хмуро оглядывал присутствующих. Если бы вы изволили выслушать о моих находках, расшифровках записей русала, кто поняли Заткнись, грей, что отец, что сын, как кость в горле. Один шум от вас и человеколюбие утомили, рявкнул Мантек и закашлялся. Редженальдо в бок ткнул дулом пистолета охранник, и учёный замолчал. Впрочем, глаза его зло сверкнули, точь-в-точь точь, как у отца, переливом из золота в зелёный. Если больше нет желающих тявкать, то я продолжу, скривился Мантек. Желающих не нашлось. Королева скрестила руки на груди, но промолчала. Взгляните на наш народ. Погрязшие в мелких проблемах продолжения рода, мы забыли о своём величии. Мы драконы, вершина пищевой цепи на этой планете, а ведём себя словно гости. Мантек тяжело задышал и после секундной паузы продолжил. С помощью наших исследований и опытов мы вернём былое величие и расселимся сразу по двум мирам. Я подарю драконам новую жизнь, запытую жизнь осталось совсем немного и орден белого гребня моё детище выполнит своё предназначение Джеймс закатил глаза Монтек безумен стар и совершенно безумен глаза фанатика горели казалось синий свет льётся как туман из его глазниц жидкие седые волосы торчали во все стороны а по подбородку катилась слюна которую он и не замечал А рыжая аккуратно промакивала Одноглазый едва заметно поморщился, а вот другие подхалимы выглядели немногом лучше главаря. Фанатично блестящие глаза, застывшие лица, они в экстазе стучали себя кулаками по груди, выражая солидарность оратору. Да, хорошо мозги промывают в сектах. Интересно, королева разве не может остановить этот фарс? Ей ведь никто не может противиться. Она подчиняет волю, он сам видел. Джеймс ощутил на себе пристальный взгляд Элисар смотрел на него в упор и самодовольно ухмылялся. Что у ректора на уме? Ситуация не располагала к веселью. Однако болотный дракон вернулся в своё обычное состояние и снова расслабился, закинул ногу на ногу и будто приготовился к шоу. Что ж, если лорд-ректор изволит веселиться, может, не всё так плохо. Миг триумфа приближался. Ливси прежде видел герцога пару раз и приязнь к нему не испытывал. Старишка ещё 200 лет назад считался древним ископаемым и примерно с тех же пор не менял облика. Ходили слухи, что Мантек был одним из тех, кто когда-то пришёл из родного мира драконов. Но доктор не воспринимал их всерьёз, как и многие другие драконы помоложе. Однако возражать герцогу не рисковал никто, а прямо сейчас Ливси даже был ему благодарен. Речь его хотя и была пафосной и бессмысленной, помогла сосредоточиться на главном. У него есть цель. Монтек нетерпеливо махнул рукой и Ливси перестал реагировать на окружающих. Не нахальная ухмылка Элисара, не извивительные реплики под опытного его больше не трогали. Он столь гораз проводил этот ритуал, что порядок действий знал наизусть. Тем не менее, торопиться не стоило. Прямо сейчас важно не только не допустить ошибки, но и произвести впечатление. Скальпель в руке не дрожит. Прекрасно. Тонкий надрез на собственной ладони. Нужны несколько капель крови, чтобы активировать кристаллы. От царапинам мгновенно затягивается. Знаки со свитка некоторые нужно начертить на полу кровью, к счастью, уже не своей, другие краской на тыльной стороне ладони, а третьи кончиком скальпеля на груди и щеках под опытного, который наконец заткнулся, и в глазах страх. Белый эликсир притупляет чувства, и ему не больно, но это пока. Совсем скоро настанет черёд алого эликсира и заклинания. Никакая анестезия не справится с болью от выворачивающихся суставов и плавящихся костей. Прежде чем превратиться в бабочку, гусеница должна умереть. Никто не знает, что именно она чувствует, но разве новая жизнь, что выходит из кокона в конце превращения, не прекрасно? Разве не заслуживает благодарности тот, кто даёт бабочке новую жизнь, прошептал Ливси, глядя в лицо пленнику. Тот стиснул зубы и прикрыл глаза, явно осознавая бессмысленность разговоров. Он отчаянно старался удержать себя в руках, но Ливси чувствовал его страх, видел, как побледнело лицо. Мстить такому червяку за его слова было неинтересно, но Арчибальд позволил себе пару мгновений наслаждаться ощущением власти. А затем влил в глотку несопротивляющемуся пленнику алый эликсир и взял в руки свиток. Слова на сей раз были другими. Прежнее заклинание он заучивал наизусть, во избежание ошибки, но сейчас времени не было. Ливси заставил себя сосредоточиться. Малейшая ошибка могла нарушить ход эксперимента. Он опасался, что Элисар попытается отвлечь его именно сейчас, и перед тем, как начать читать, дал знак охранникам. Массивные фигуры стражи заслонили ректора. Но Ливси успел поймать его взгляд. Неожиданно тяжёлый и давящий. Точно так же он смотрел тогда, в библиотеке. Нет, нельзя поддаваться воспоминаниям. Доктор поспешно отвернулся и уставился на текст. Первая строчка. Драконие кристаллы по периметру площадки вспыхнули алым. Пленник вскрикнул, почти взвыл, и Ливси едва расслышал голос профессора: "Арчибальд, не нужно. Поздно." Блейвси выдержал паузу, давая подпытному возможность отдышаться. Первые участники эксперимента, гибленные на этом этапе, изменения шли слишком быстро, и слабое человеческое сердце не выдерживало. Ничего. Вторая строчка касается как раз сердца. Его следует укрепить перед следующим этапом. Пленник снова заорал, потом захрипел. Зазвенел металл. Подпытный не удержался на ногах и обвис на цепях. Но Ливси продолжал медленно и методично произносить слова на чужом языке, не реагируя на происходящее вокруг. Закончив строчку, он поднял взгляд. В следующий миг его ударили в спину.